Было отчетливо слышно, как ахнул перепуганный Ганкис. Иной, напротив, никак не отреагировал на слова капитана. Лишь в глубокой задумчивости нагнул голову, а за ней и все лишенное шеи тела, не дать не взять, глубоко склонился перед Кеннетом, как бы вынужденно признавая его превосходство. Когда же иной выпрямился вновь, Его рыбий взгляд уперся прямо в душу Кеннету, словно указательный палец, твердо прижавший карту. Простое толкование. Настолько простое, что иные из вашего племени сумели бы его сделать. Голос существа стал ниже. Точно шел откуда-то из недр его тела, а не из мешков по ушами. «Ты берешь чужое, капитан Кеннет, и называешь его своим». И сколько бы ни попало тебе в руки, ты никогда не ведаешь удовлетворения. Те, кто следует за тобой, довольствуются лишь тем, что ты бросаешь, сочтя ни к чему негодными безделушками или игрушками, себе же ты берешь то, что сочтешь наиболее ценным. Тут иной покосился на Ганкиса, потрясенно таращившего глаза. Такое понимание ценностей и обманывает и грабит вас обоих. Но Кеннет пришел сюда не за тем, чтобы выслушивать норовоучение. Своим золотом я оплатил право задать один вопрос, так? Перебил он предсказателя. Челюсть иного резко отвисла, но не от изумления, скорее с угрозой. Многочисленные ряды зубов в ней и правда оказались весьма впечатляющими. Пасть захлопнулась, словно капкан. Холодные губы чуть шевельнулись, выплевывая ответ, «Спрашивай же». И Кеннет спросил, «Преуспею ли я в том, к чему ныне стремлюсь?» Воздушные мешки иново пульсировали, как бы в задумчивости. «Не желаешь ли выразиться определённей?» Кеннет терпеливо проговорил, «А разве знамени, явленное тебе, требует уточнений?» Иной вновь уставился на предметы, разложенные перед ним на песке, роза, чашечки, перламутровые ноготки, плесуны в шарик, перышко, хрустальные шарики. — Ты преуспеешь в том, чего жаждет твое сердце, — прозвучал краткий ответ. По лицу Кеннета начала была расползаться улыбка, но голос Инова, ставший откровенно зловещим, так и заморозил ее. Ты исполнишь то, что всего более желаешь исполнить. То деяние, тот подвиг, коему посвящены твои грезы, ты воплотишь своими руками. Довольно, прочал Кеннет. Внезапное нетерпение охватило его, и он раздраженно отринул мысль о том, чтобы испросить право лицезреть их богиню. И слушать предсказателя дальше у него никакого желания уже не было». Он нагнулся собрать с песка разложенные сокровища, но иной быстрым движением растопырил над ними перепончатые лапы. Пальцы оканчивались когтями, и на каждом острие выступила зеленоватая капелька яда. «Находки», — проскрипел иной, — «как им и положено останутся на берегу. Я прослежу за тем, чтобы они были должным образом размещены». «Премного благодарен». Голос Кеннета так и дышал искренностью. Капитан начал медленно выпрямляться, но стоило иному чуть-чуть потерять бдительность, как пират мгновенно шагнул вперед и наступил сапогом на стеклянный шар, приютивший ярмарочных акробатов. Тот лопнул, прозвенев, словно колокольчик, на ветру. Ганкис вскрикнул, так, словно Кеннет заколол его первенца. Отшатнулся даже иной, пораженный столь преднамеренным разрушением красоты. «Вот жалость какая!» — отворачиваясь, бросил Кеннет. «Но если мне им не владеть, с какой стати отдавать его другим?» На самом деле сначала он подумывал раздавить сапогом розу, но удержался, да и правильно сделал. Хрупкий с виду, бутон был явно сработан из чего-то такого, что не очень просто окажется расколошматить. Еще не хватало уронить себя, безуспешно пытаясь его сломать». А остальные вещички, на взгляд Кеннета, немного выстояли. Пускай иной поступает с ними, как ему заблагорассудится. Он повернулся и зашагал прочь. У него за спиной иной издал яростное шипение. Он долго втягивал в себя воздух, чтобы затем произнести нараспев «Тот, чья пята попирает и рушит принадлежащее морю, морю в конце концов и достанется» и зубастые челюсти захлопнулись слязгом, словно обкусив хвост этого последнего предсказания. Ганкис рысцой догнал своего капитана. Он был из тех, кому хорошо известная опасность и милее неизвестных. Удалившись по берегу на десяток шагов, Кеннет остановился и вновь обернулся к иному. Тот так и сидел над разложенными сокровищами. «Да, кстати!» — крикнул ему Кеннет. Там было еще кое-что, но, по-моему, океан преподнес этот подарок не мне, а тебе. Так что я там его и оставил. Мне кажется, ни для кого не тайна что иные не очень-то жалуют кошек. Это было правдой. Иные испытывали перед кошками и всеми их родственниками прямо-таки панический ужас. Предсказатель не зашел до ответа, но Кеннет с удовлетворением увидел, как встревоженно дрогнули его речевые мешки. «Целый выводок маленьких котят, голубенькие такие», — продолжал капитан. «Ты без труда найдешь их неподалеку отсюда, в красно-синем кожаном мешочке. Семь или даже восемь прелестных созданий. Ну, боюсь, некоторым из них не пошло на пользу морское купание. Но те, которых я выпустил, наверняка здесь приживутся. Уж вы их не обижайте, пожалуйста». Иной издал странный звук, нечто вроде свиста, «Забери их», — возмолился он, — «забери их отсюда, всех, пожалуйста. Забрать с берега сокровищ то, что по своей всевышней воле выбросил океан? Даже помыслить о таком не дерзну». В голосе Кеннета звучала алмазная искренность. Он не засмеялся, даже не улыбнулся. Наоборот, уходя, всем видом изображал скорбное недоумение — зато чуть позже поймал себя на том что мурлычет непристойный мотивчик подслушанный на улицах делипая ошагал капитан Кенни так широко что бедного Ганкиса, трусцой спешившего за ним очень скоро замучила одышка господин мой пропыхтел он наконец можно спросить кое о чем господин капитан спрашивай милостиво разрешил пиратский вожак Он был наполовину уверен, что Ганкис попросит идти чуть помедленнее, и уже решил, что ответит отказом. Им следовало поторопиться на корабль, чтобы успеть вывести его в море, пока набравший силу отлив не обнажил в устье бухты непреодолимые подводные скалы. Но Ганкис заговорил совсем о другом. Он спросил, «А что это такое, то, в чем ты обязательно преуспеешь?» Кеннет едва не поддался искушению рассказать ему, но вовремя спохватился. Нет. Зря, что ли, он так долго обдумывал свой нынешний поход за предсказанием. Зря, что ли, Загодя взвешивал в уме каждый свой шаг. И он точно знал, когда ему следует заговорить. Он подождет, пока они выйдут в море, и Ганкис во всех подробностях изложит команде свое видение их приключений на острове. Долго этого ждать навряд ли понадобится. Старик словоохотлив, а команду, истомившуюся в неизвестности, наверняка снидает нетерпение узнать все как есть. Итак, он подождет, пока они не поймают попутный ветер и не лягут на курс, направляясь назад в Делипай. И тут то он велит всем собраться на палубе. Кеннет живо вообразил себе лунный свет и своих моряков, выстроенных на шкафуте. Примечание. Шкафут на парусных кораблях палубный настил вдоль бортов, в средней части корпуса. Конец примечания. В бледно-голубых глазах капитана разгорелся огонек предвкушения. И потому ответа на свой вопрос Ганкес не получил. Они преодолели пляж берега сокровищ гораздо быстрее, чем когда высматривали находки. Вскоре они уже карабкались на откос. Там начиналась тропинка через заросшую лесом внутреннюю часть острова, Кеннет не желал показывать Ганкису, как беспокоила его судьба Мариетты. Здешние приливы и отливы менее всего считались с лунными фазами и тому подобными мелочами. Корабль, поставленный на якорь, вроде бы в совершенно безопасном местечке, в один прекрасный момент запросто мог сесть днищем на скалы, которых определенно не было там в предыдущий отлив, так что у Кеннета не было ни малейшего желания рисковать Мриеттой. Лучше убраться с этого колдовского острова, покуда отлив не запер их в бухте. В лесу, куда не мог добраться морской ветер, воздух был неподвижен, а солнечный свет отливал золотом. Косые лучи проникали между ветвей, пронизывая легкий туман, напоенный ароматами перегной и зелени, и все вместе неуловимо навевало на путников сон. Кенет сам обратил внимание, как замедлился его стремительный шаг — Таким уж покоем дышало все вокруг. Прежде, когда с ветвей опадала на землю влага ночного дождя, лес отнюдь не манил Кенета по свою сень. Не было никакой охоты соваться в мокрую чащу, заваленную буреломом. Зато теперь, зато теперь как-то само собой разумелось, что этот лес поистине место чудес. Чудес, тайны, сокровищ не менее заманчивых, чем ожидавшие на берегу. Беспокойство за судьбу Мариеты незаметно рассосалось и позабылось. Вот уж точно, печься о таких мелочах. Да что с ней сделается? Кеннет обнаружил, что остановился посреди галечной дорожки. Сегодня он пойдет исследовать остров. Перед ним распахнутся дивные сокровищницы иных, те самые, где единственная ночь созерцания оборачивается столетием внешнего мира. Он познает их все и все покорит. И произойдет это скоро. А пока он просто постоит здесь, постоит неподвижно, вдыхая чудесный, золотой воздух этого места, ничто не мешало бы ему наслаждаться дивным покоем, если бы не Ганкис. Матрос, знай, бормотал что-то о Мариетте и об опасностях здешних приливов отливов. Кеннет не обращал внимания на его болтовню, но старик лопотал свою безумолку И на что мы остановились здесь, а, капитан? — Капитан Кеннет. «Господин мой, да ты слышишь ли меня? Тебе, может, нехорошо?» Кеннет рассеянно отмахнулся. «Отвяжись, мол, но ну, на старого липучку, и это не подействовало». Тогда капитан призадумался, какое бы дать ему поручение, чтобы этот шумный и такой вонючий ублюдок перестал осквернять собой покой лесного чертога. Он порылся в кармане, и его рука натолкнулась на цепочку и медальон. Кеннет тайком улыбнулся, вытаскивая его наружу. «Вот что!» — сказал он, прерывая на середине очередную струю ганкисовой чепухи. «Смотри-ка, что я нечаянно прихватил с собой с ихнего берега! Так ты уж сделай доброе дело, сбегай туда, отдай эту побрякушку иному и проследи, чтобы он убрал ее куда следует». Ганкис воззрился на него в немом изумлении. «Нет времени, господин мой!» — выдохнул он наконец. «Уж лучше ты, господин капитан, прямо здесь ее положи, и скорее бежим на корабль, пока он на скалы не сел, или пока ребята с горя без нас не отчалили. Теперь, может, месяц не случится такого прилива, чтобы в обманную бухту спокойно входить-выходить. А ночи на этом проклятом острове ни одному человеку не пережить». Старый паршивец определенно начинал действовать на нервы своему капитану. Вот он уже спугнул маленькую зеленую печугу, собравшуюся было сесть неподалеку. «Иди, кому я говорю!» — рявкнул Кеннет. «Ну, пошел!» В его голосе явственно прозвучали плети и кандалы — наказание для нерадивых. Он был весьма удовлетворен, когда бывалый матрос подхватил медальон у него из руки и опрометью бросился туда, откуда они только что пришли. Стоило ему скрыться, и Кеннет расплылся в широкой ухмылке а потом быстро зашагал вперед по тропе, постепенно забиравшейся на холмы. Он еще немножко отойдет от того места, где они расстались с Ганкисом, а потом шагнет с тропы в сторону. Вот тогда Ганкису нипочем его не найти, и он вынужден будет вернуться на корабли в одиночестве, а потом поднять якоря. Вот когда никто и ничто не помешает ему, Кеннету, спокойно прибрать к рукам остров иных». «А вот ты ошибаешься. Это они тебя к рукам приберут». Кеннет вздрогнул. Это прозвучал его собственный голос. Вернее, прошептал до того тихо, что сам Кеннет еле расслышал. Он облизнул губы и огляделся. Слова, произнесенные неведом кем, словно пробудили его ото сна. «Кажется, он как раз собирался что-то сделать, но вот что именно...» Ты собирался с потрохами отдаться им в лапы. Любое заклятие, знаешь ли, палка о двух концах. Чары этой тропы понуждают тебя с нее не сходить, но они же отпугивают иных. А вот если они уговорят тебя оставить ее, тут-то ты и попался. Я бы не назвал это разумным. Кеннет наконец-то догадался поднести глазам запястье. Ему насмешливо улыбалось... Его собственное лицо, амулет, оказывается, ожил, и диво-древо само собой процвело красками. Завитки деревянных волос обрели черноту, лицо стало казаться обветренным и загорелым, а глаза светло-голубыми и обманчиво безвольными. «А ты не подарок, я гляжу», — сообщил кеннет амулету. Тот оскорбленно фыркнул и посоветовал на себя «Лучше посмотри». Мне вправду начало казаться, будто меня пристегнули к руке легковерного идиота, готового радостно сунуть башку в первую же петлю. По счастью, ты все-таки стряхнул с себя морок, или, вернее сказать, это я тебя от него спас. Кеннид спросил требовательно, какой еще морок? Амулет скривился с видом величайшего презрения. «Обратный тому, который ты чувствовал, идя сюда. Ему поддаются все, кто тут проходит». Магия иных столь сильна, что нет никакой возможности миновать их земли, не ощутив ее и не испытав притяжения. Вот они и наложили на тропу чары, вынуждающие оттягивать удовольствие. Всем хочется посетить их владения, но каждый откладывает посещение на завтра, снова и снова на завтра, и так до бесконечности. Но от твоей угрозы насчет котят они прям забегали. Тебя они точно сманили бы с тропы в лес, чтобы использовать для избавления острова от котов. Кеннет позволил себе самодовольную улыбочку. «Чего они не предвидели? Так это пробуждение моего амулета, о которой все их волшебство расшибется, как о...» Резная личина подобрала губы. «Я лишь предупредил тебя о мороке». Если ты знаешь, что тебя пытаются околдовать, ты уже защищен, и это самое лучшее средство. А собственной магии, чтобы закрываться от враждебных воздействий или наносить ответный удар, у меня нет. Крохотные голубые глаза вращались туда-сюда, оглядываясь. Между прочим, нам обоим плохо придется, если ты так и будешь здесь торчать, болтая со мной. Вода стоит уже низко и скоро старшему помощнику придется выбирать, что ему делать — бросить тебя на берегу, либо погубить Мариету. Словом, поторопись. «Ганкис!» — вырвалось у Кеннета. Ругаясь, он всю прыть устремился вперед, к бухте, где оставил корабль. Бежать за стариком все равно бесполезно. Придется оставить его. «Ах ты! Он же еще и золотой медальон ему отдал! Надо же было так дать себя дурачить, И свидетеля угробил!» И сувенирчика с берега не прихватил. Он несся по извилистой тропке во всю мощь длинных ног. Золотой свет, только что казавшийся столь привлекательным, теперь дышал зноем жаркого дня. Горячий воздух не давал легким ни пищи, ни освежения. Вот деревья впереди сделались реже, и он понял, что бухта уже недалеко, еще немного, и, и тут на дорожке у него за спиной раздался топот отчаянно бегущего Ганкиса. Что самое удивительное, старый моряк пронесся мимо своего капитана, не обратив на него никакого внимания. Кеннет лишь мельком рассмотрел осунувшееся лицо, искаженное гримасой несусветного ужаса, и вот уже камушки полетели из-под башмаков стремительно умчавшегося матроса. Что касается Кеннета, он, кажется, не мог уже быстрее переставлять ноги, но нечто заставило его наддать еще, и он стрелой вырвался из-под деревьев на открытое место. Он услышал, как впереди него Ганкис вопил не своим голосом, призывая Юнгу «подождать, подождать, подождать», ибо мальчишка явно решил, что уже не дождется своего капитана, и как раз тащил шлюпку по лужам, водорослям и камням к кромке далеко отступившей воды. Тем временем Кеннета и Ганкиса увидели с корабля, и бухту огласил дружный крик множества голосов. Кто-то отчаянно махал им с юта, понуждая выложиться до конца. Примечание. Ют. На парусных кораблях кормовая надстройка. Конец примечания. Кенет сразу увидел, что положение Мариеты, иначе как отчаянным назвать было нельзя. Еще немного, и она оказалась бы на мели. Матросы уже крутили брашпиль, выбирая якорные цепи. Примечание. Брашпиль. Лебедка с горизонтальным валом на судне для поднятия якоря и выбирания тросов. Конец примечания. На глазах у своего капитана корабль дал легкий боковой крен, потом выпрямился. Кстати, набежавшая волна приподняла его и помогла сползти с камня. На какой-то миг сердце Кеннета попросту перестало биться. Превыше всего в этом мире пират ставил себя, корабль был на втором месте». Скользя по раскишке глине, давя сапогами облепившие камни ракушки, Кеннет во весь дух ринулся в погоню за уходящей водой, за юнгой и шлюпкой смориэты. Ганки сбежал впереди. Без всяких команд, все втроем они ухватились за планширы шлюпки и выволокли ее на глубину. Примечание планшир на открытой шлюпке планка твердого дерева, прикрепляемые поверх кромки бортовой обшивки для ее усиления. Конец примечания. И мокрые до нитки взобрались на борт. Ганкис с мальчишкой бросились к веслам и живо вставили их в уключины, а Кеннет без промедления сел за руль. Было видно, как поднимаются из воды облепленные водорослями якоря реты Мачты одевались парусами, но беглецы гребли силой отчаяния, и расстояние начало сокращаться. Вот шлюпка подобралась к самому борту, сверху спустились шлюптали, И еще через несколько мгновений Кеннет оказался-таки на родной палубе. Примечание шлюптали — устройство для поднятия и опускания шлюпок. Состоит из двух блоков с проходящим через них и служит для достижения выигрыша в силе. Конец примечания. Старший помощник по имени Соркор стоял у штурвала. При виде счастливо вернувшегося капитана он заревел во все горло, отдавая команды — Живо развернулись все паруса, и Мриэта вспенила волны, и сейчас стремительное течение, которое, может, и потреплет ее, но все-таки унесет подальше от гнилых зубов обманной бухты и всего этого острова. Кеннет обижал палубу быстрым взглядом и убедился, что все было в должном порядке. Юнга, попавшийся ему на глаза, испуганно съежился, и хотя капитан едва на него покосился, Мальчик явно понял, его непослушания не позабудут и не простят. Вот ведь несчастье. У парнишки была гладкая, нежная, как у девочки, спинка. Завтра она такой уже не будет. И завтра наступит очень скоро. Тогда и разберусь с ним, сказал себе Кеннет. А до той поры пускай предвкушает награду за свою трусость. Кеннет коротко кивнул старшему помощнику и отправился к себе. Хотя дело едва не кончилось бедой, сердце у него в груди гудело торжественным колоколом. Он сыграл с иными в их игру и выиграл. Удача его не оставила, по обыкновению. И стоивший так дорого амулет очень вовремя пробудился, как нельзя лучше доказав свою полезность. Но что самое замечательное, он располагал теперь предсказанием иных, и оно сообщало его честолюбивым замыслам пророческую ауру. Он станет самым первым повелителем пиратских островов. Станет.